Глава 16. Крепость Восточная. Дежурный центр. Утренняя смена для дежуривших пограничников и магов началась стандартно. Утренний кофе, вкусные пирожки и спокойствие. Ничто не предвещало беды, и утреннее солнце радовало глаз, пробиваясь сквозь полуприкрытые ставни. «Эх, какое сегодня утро! Сейчас бы на рыбалку! Как раз Хариус по реке идет. «Ушицу сварить, накоптить, а мы тут сидим», — сказал дежурный, подойдя с чашкой чая к окну и подставив лицо солнцу. «Да ладно тебе, у тебя смена через сутки заканчивается, вот и сходишь на свою рыбалку», — вторил ему второй дежурный. «Да не, Марин просит ее в город вывести, купить что-то хочет, сам же знаешь, уже шестой месяц. Откажу, потом пилить неделю будет, да и волноваться в ее положении нельзя». Тяжело вздохнув, ответил парень. «Так не надо было жениться в таком возрасте, погулял бы еще, сказал дежурный маг, зевнув и осматривая небольшой зал, в котором они располагались, заодно посмотрев на часы. «Ага, и увели бы, вон за ней сколько парней бегало. Сегодня они поехали покупать медвежатину, хотят котлет наделать. Говорят, вчера кто-то большую тушь притащил, а она, как услышала новость, Сразу захотела пельмени с медведем. Говорит, если их есть, то сын вырастет здоровым, как медведь. Тем более он непростой магический. Надеюсь, ничего не случится. Гон уже дважды был. Ко мне и силы почти не осталось. Да и с дежурным патрулем они поедут в ту деревеньку, а на обратном пути их заберут. — А с кем она поехала? — спросил напарник. — Да тещей, будь она неладна. — Сказала же, на неделю приедет, а уже два месяца торчит. Вот и хочется слинять от нее подальше на рыбалку. Хариуса поесть. «Эх, кто бы знал, что у такой красивой девки такая склочная мамаша. Ну ничего, вот переведут нас в пограничный городок, как родит моя. Я мамке ее документы делать не буду, да и двушку дают, зато со всеми условиями. Это не в частном доме жить», — мечтательно проговорил парень. «Один из дежурных магов, следуя инструкции, каждый полчаса должен проверять специальные артефакты». Он напитывал пять артефактов последовательно один за другим, проверяя показания и записывая их в журнал. Работа скучная, но нельзя пропустить ни один артефакт, иначе можно попасть на строгий выговор и отправят зачищать камни силы вдоль пограничной дороги на месяц. Дежурный маг, отставив кружку с чаем, подойдя к первому артефакту, самому простому и слабому, не требующему особых манипуляций, запустил ману в него. После чего, склонившись над журналом, уже начал записывать стандартные показания, как его взгляд за что-то зацепился. Подняв голову, он увидел, как артефакт пульсирует, чего никогда не было. И даже при прорывах он горел едва заметным светом, а тут шла сильная пульсация, что сразу напугала мага. Вместо того, чтобы позвонить и объявить первый уровень тревоги, маг подошел к следующему артефакту и напитал его. Тот тоже горел пульсирующим светом, как и третий, и четвертый, и пятый. «Песец!» — выговорил Мак, протянув дрожащую руку и пытаясь схватить трубку телефона, но она выскользнула и ударилась о пол. «Что там у вас, уважаемый Мак? спросил дежурный, повернувшись от окна. «Жопа! Пятый уровень опасности! Пятый!» Все стоявшие в комнате замерли, осознавая, что происходит, а из упавшей трубки раздался требовательный голос. Что там у вас опять происходит? Алло? <пфф>, Кто-то подул в трубку. Мак вышел из оцепенения и, схватив ее, закричал. Тревога! Пятый уровень опасности! Восточный сектор! Прорыв хаоса! Повторяю, пятый уровень опасности! Категория максимальная! Все артефакты мерцают на максимальных значениях! Я такого раньше вообще не видел! Почти кричал в трубку Мак. Принято, сейчас к вам поднимется дежурная смена и повторит замеры. Сказали в трубку и положили ее на той стороне. «Что там? У меня ведь жена за стеной в пограничной зоне», — спросил побленевший парень. «Молись в порядку, чтобы их не задело. Там такое сейчас начнется, что не позавидуешь». Тихо проговорил маг, склонившись над тетрадью и тщательно, выписывая буквы, внес показания. Дикий лес. Авров. Страх все нарастал, заставляя тело трястись, а зубы выбивать дрожь. Вслед за страхом пришел ужас, накатывающий волнами. «Не съешь мы недавно мясо, магических животных, не уверен, что смогли бы выдержать этот первородный ужас, накрывший нас». Барон задергался в панике и внезапно ослаб, потеряв сознание и повиснув на веревках, которыми мы себя привязали к дереву. Ужас нарастал, но я боролся с ним как мог. Еще через несколько минут сознание потеряло Вика, также повиснув на веревках, но, выпустив из рук копье, которое, упав вниз, вонзилось в землю. Я боролся как мог, когда паника заполнила разум, внезапно всплыли в памяти картинки, похожего состояния из другого мира, где я попал в мир демонов. Там огромный, красный демон с гигантскими рогами на голове, Сидящий на таком же гигантском троне пытался принудить меня к сотрудничеству, и ведь я не поддался на это давление. А тут ситуация в несколько раз проще, а значит, мне зазорно бояться неизвестно чего. Это послужило опорой моего сознания, за которой я уцепился, чтобы не потерять сознание. Волны ужаса накатывали очень долго, и мой организм уже начал привыкать к ним, как в лесу послышался протяжный вой, пробирающий до дрожи. Так, сиди и трясясь, я увидел мелькнувшие вдалеке серые силуэты мутировавших волков. Спустя еще какое-то время раздался протяжный трубный звук, как будто кто-то вышел на охоту. Только вот волки подхватили этот зов, и ответный вой раздался со всех сторон. Сам источник звука я не видел и, честно сказать, встречаться с ним не хотел. Но постепенно шум стал смещаться в сторону дороги, а затем и дальше на север. Судя по всему, это кто-то из приспешников хаоса, вышедший на охоту. Ничего другого мне на ум не приходило. Постепенно, когда начало темнеть, мои спутники пришли в себя, и я рассказал, что они пропустили. И тут барон подтвердил мои мысли. Я слышал о подобном, и ничем хорошим это не может быть. Участившиеся нашествия диких, мутировавших животных являются предшественником возможного нашествия хаоса. То, чему я стал свидетелем, указывает на охоту офицеров хаоса, которые таким способом распространяют его по окружающим землям. Есть большая вероятность, что в ближайшее время все приграничные поселения окажутся под атакой, а появление камней сместится в пограничную зону вплоть до самой стены. Вероятно, скоро привлекут армию для сдерживания распространения хаоса в земли Империи. Ночь нам пришлось провести на дереве, да еще и отражать редкие атаки мутировавших животных. В сумерках нас атаковала одиночная белка. Глубокой ночью на дерево пыталась залезть большая кошка, которая много шипела и рычала, но когда ее ткнули копьем, она свалилась под дерево, где ее быстро разорвали на части другие звери. Главное, что больше не было того дикого страха, что парализовал волю и лишал людей сознания. Ночью мы не спали и почти не разговаривали. Только когда кто-то пытался забраться к нам, но, честно сказать, нахождение на дереве к утру превратилось в настоящую пытку. Нормальных настилов мы не сделали, а сидеть на ветках — то еще удовольствие. Поэтому, как только начало светать и уже не слышался звук зверей, я решил спуститься на разведку. Легкий туман стоял над лесом, концентрируясь в отдельных местах, и это мне совершенно не нравилось. Копья, которые уронила Вика у самого дерева, не было. И это не радовало, так как она уронила копье, бьющее молниями. Первый звонок, что в лесу не все в порядке, я увидел тут же, буквально в паре метров от дерева. Сразу два небольших камня, которые лежали рядом и которых точно не было до этого. Осторожно ступая, обошел дерево по кругу и нашел в трех метрах с другой стороны еще один камень. Раньше я их так близко не встречал. Если так будет дальше, то быстро мы до деревни не доберемся. Да и вступать в схватку с мутировавшими зверями это возможность вызвать их спонтанное возникновение. Но что там? Не выдержал барон, который уже тоже не мог сидеть на ветках. Все плохо. Очень много камней силы, и они очень часто расположены. Ответил я. И что? Ну обойдем мы их. Хочется уже побыстрее вернуться в деревню. Проворчал он. Не все так просто. «Если случайно сработает один камень, то зверь может задеть еще один или два. Новые звери спровоцируют появление следующих зверей лавинообразно, и через минуту вокруг будет сотни мутировавших животных, жаждущих нашей крови», — ответил я. «И что нам делать?» «Предлагаю попробовать перебраться на другое дерево. Тут недалеко есть дуб, там можно устроить площадку, где можно будет сдерживать зверей, если начнется гон, или попробовать пройти к ближайшей деревне». Лучше выждать на дереве, но тут я уже точно не смогу сидеть. Сосна не лучшее место для этого. Теперь я понял это, ответил барон. Сам решай, ты везучий, как скажешь, так и будет, ответила Вика. Тогда осторожно спускаемся и двигаемся ближе к дороге. Там было несколько подходящих деревьев. Вначале вещи, затем сами по одному, сказал я и быстро, размявшись, стал принимать вещи еще пришлось уделить время чтобы справить естественную нужду так как до этого все стеснялись но других вариантов тут не было сейчас поход в кустики мог закончиться очень плачевно для всех пришлось по одному отходить за дерево а остальным ждать Шли в таком же порядке, я первым, а девушка замыкала. Скорость передвижения была не больше двух километров, потому что я тщательно выбирал, куда наступать, и смотрел, чтобы камни были как можно дальше от нашего маршрута. Одним из чудес стало копье, которое мы нашли в трехстах метрах от места ночевки, и оно было воткнуто в дерево. Когда я это увидел, меня пробил страх, и пот предательский потек по спине, да и остальные, увидев это, стали озираться по сторонам. «Что за чертовщина происходит?» — спросил барон. «Если бы я знал, только вот оставлять копье я не собираюсь, оно слишком ценно для дикого леса». Сказал я и осторожно коснулся его, ожидая неприятностей, но на удивление копье еле держалось и сразу упало вниз. Хорошо, что я перехватил его, иначе оно упало бы точно на камень, скрытый в траве, прямо под ним. Что это, случайность или приготовленная ловушка?» На этот вопрос я не знал ответов, но все происходящее в последние дни мне очень не нравилось. За час мы добрались до нужного дерева, которое я присмотрел по дороге сюда, и, к счастью, там было достаточно места, чтобы сделать две площадки. Сейчас все поднимаемся наверх, затем начинаем осторожно рубить ветки, подвязывая их, чтобы не упали, и из них будем делать настил. Все нижние ветви срубаем под корень, затем ложимся спать по очереди, Ночью нам этого точно не дадут сделать, сказал я, и никто не стал спорить. Воспринимая мое руководство, как само собой разумеющееся, хотя, по сути, я сам новичок в этом лесу. Сделав первый настил из нижних ветвей, сделали перерыв. Я, спустившись вниз, снял дерн и набрал грунта в перемешку с песком и глиной. После этого, к краю площадки, постелил кусок шкуры, утрамбовал землю, затем еще одну шкуру и еще землю, после чего разжег небольшой огонь. За это время Вика подготовила из куска мяса ежа шашлыки и из тонких полосок мяса, после чего я принялся их обжаривать. Впервые за последние сутки мы смогли немного расслабиться. Единственное, что воды было мало, но на сутки нам точно хватит, а там посмотрим, что можно сделать. Да и, судя по тучам, ночью будет дождь, а значит воды будет в достатке. Поев и отдохнув в час, принялись дальше усиливать наше временное убежище. Я решил сделать настил по кругу с одним лазом. Чем хорош дуб, ветки у него невероятно прочные, в то время как у той же сосны они могут резко сломаться. Провозились до самого вечера и за час до темноты еще раз разжег огонь в в чай и приготовив еще мясо, заодно нажарил и на завтрашний день, опасаясь, что мясо может испортиться, хотя у нас еще были продукты. Я сказал, что будем экономить, ведь пока не пройдет гон, двигаться дальше очень опасно. До дороги примерно три километра, а до ближайшей деревни, если напрямик 6. Если вначале выйти к дороге, то потом еще пять километров придется идти по ней. Хочется верить, что там нет камней. Но после слов Игоря, что камни могут вырасти и за дорогой, рисковать не хотелось. Первой дежурить вызвалась Вика, и мы с бароном легли спать. Прямо на настиле, подложив вниз мелкие ветки и листья с дерева, которых хватало. Разбудил меня Игорь глубокой ночью. Как оказалось, он сменил Вику, и они решили меня не будить, поэтому мне удалось выспаться вполне нормально. «Похоже, началось», — тихо проговорил барон. «Странно, я пока не чувствую срабатывания камней», — также тихо ответил я. «Пока еще далеко, но уже слышен шум стычки зверей», — ответил Игорь. «Хорошо, тогда готовься. Вику пока не буди, пусть еще поспит», — сказал я, глотнув у воды из фляги, после чего постарался присмотреться в окружающую тьму, но не смог ничего разглядеть, ведь небо было закрыто тучами, а в лесу была совершенно непроглядная тьма примерно полчаса мы прождали пока я не услышал шума потом ощутил резкую зубную боль началась пора будить вику сказал я и осторожно растолкал девушку объяснив что происходит. Зубная боль стала усиливаться, отдаваясь импульсами в голове от такого большого количества срабатывания камней силы. Лес сразу наполнился шумом, криками зверей и рычанием. Большая часть зверей сразу сцепилась между собой, но какая-то часть попыталась залезть к нам. К сожалению, настил был связан не весь а через несколько веток, поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не упасть вниз и следить за тем, чтобы не пробрался нежданный гость. Все копья имели небольшие петли для того, чтобы не пропустить их в случае застревания в теле зверя. Доверять копье Игорю не стали, решив оставить парозапас. Скрываться уже не имело смысла, и я зажег первый заготовленный факел, спустив его на веревке на небольшую перемычку ниже, чтобы было видно, что происходит. Первым к нам попыталась добраться рысь, очень большая, которая сразу одним прыжком преодолела половину высоты, прыгнув и вцепившись когтями за кору дерева. Так как зверь лез с моей стороны, я просто раздвинул ветки и приготовил копье, чтобы сразу ударить им. Сделав второй прыжок, хищник очутился совсем рядом, и мне оставалось только силой ударить орудием вниз. В голову я не попал, но зато попал в плечо, глубоко вонзив копье и сразу выдернув. Жалобно заскулив, рысь свалилась вниз, где на нее набросился кабан с рогами, как у коровы. Сразу насадив ее на них и став трепать. Следующие полчаса зверем было явно не до нас. Но потом появился медведь, небольшой, но настырный и очень осторожный. Этот, добравшись до середины, стал перемещаться в бок, ища, где его не достанут, и прощупывая нашу оборону. Я дважды пытался проткнуть его копьем и даже слегка ранил, но он ловко отскакивал, отпрыгивал чуть ниже и делал это, перемещаясь по вертикальному стволу. В итоге я не выдержал, приказав. «Вика, шугани его фаерболом, только осторожнее, не сожги дерево». Девушка не стала спорить и запустила приличный фаербол прямо в медведя. Но этот гад успел перебраться на другую сторону дерева. И огненный шар влетел прямо в голову кабана, одного из десятка бегавших под деревом за мелкими зверями. В итоге он сумел меня удивить, решив спуститься вниз и разобраться с кабанами, посчитав их более легкой добычей. И вот уже внизу звери сражаются друг с другом. Но особо отдохнуть нам не дали. Каждые полчаса кто-то из зверей пытался взобраться на дерево и добраться до нас. Лиса, еще одна рысь, какой-то хорек-переросток. Все они не успевали добраться до настила и падали вниз. Чем меня сильно огорчали, ведь я хотел крови, которая поможет вернуть мои способности мага, да и увеличит мою силу. Зато к утру все повторилось, как и в предыдущий гон, когда нас атаковали наглые белки. В этот раз их было намного больше, но, подрезав большую часть ветвей, мы убрали возможность допрыгнуть до нас с любого дерева. Они смогли атаковать только с одного расположенного восточнее. Первым опасность заметил барон, предупредив криком и отбив бросившуюся на него велку размером с собаку-мечом, ударив почему-то плашме, вероятно, просто не успев сориентироваться. Но главного он добился, белка улетела вниз, в гущу зверей. Вика сразу зажгла еще один факел, благо она макогня, и возиться с этим не пришлось. Тут мы и заметили большую стаю белок, подбирающуюся к нам по веткам дерева не по ним небольшим фейерболом приказал я. «Сделано, босс», — ответила девушка, выпуская небольшой огненный шар в ветку, где ползли сразу три белки. Вспышка в момент контакта с древесиной, запах паленого мяса и шерсти, а следом и визг белок. Часть поспешила вернуться обратно на дерево, а двери рискнули прыгнуть к нам. «Я почти пустая», — сразу сказала Вика, чтобы на нее не рассчитывали. «Тогда нам нужны тушки белок, нужны кровь и печень, чтобы восстановить силы», сразу сказал я, чтобы все меня услышали. Свою белку я принял на копье, а вторую на лету подрубил барон, и она упала прямо на настил, уже обезглавленная. «Пей сразу», — сказал барон, подняв ее за хвост, и девушка, поморщившись, припала к тонкой струе крови, вытекавшей из туши. Со своей я проделал ту же процедуру, внимательно наблюдая в процессе за поведением других белок, которые, увидев, что мы творим, пришли в бешенство, начав скакать на соседнем дереве. «Вика, выпускай все, что можешь по ним. Подпали, по возможности, ближайшие ветви. Оставь только одну верхнюю, с нее удобно их ловить. После этого займись разделкой, нам нужны печень, сердце и почки», — распорядился я. «Хорошо», — сказала девушка, вернув тушу Игорю и запустив фейербол из двух рук прямо на две ветки, которые тут же охватил огонь. К сожалению, он задел только одну белку, но зато остальные спрятались на дальней стороне дерева в его кроне. Это дало нам передышку в 10 минут, пока они не рискнули на новую атаку. Ну а мы успели съесть по куску печени, что дало нам еще один прилив бодрости. Самое что интересное, усталость ушла, увеличилась скорость реакции, голова стала ясной и работала четко, позволяя не делать лишних движений. Поэтому, когда к нам прыгнуло сразу четыре белки, я ловко перехватил двух из них в полете, ловко насаживая одну за другой, только успевая подставлять наконечник копья. Вика приняла на свое копье еще одну, а Игорь четвертую белку. Мы сразу их сложили у дерева, а Вика, запустив еще один фейербол в ствол дерева и пугнув белок, принялась за разделку нежданной добычи, при этом что-то приговаривая себе. Чего ты там бухтишь? спросил я, наблюдая за соседним деревом и поглядывая вниз, где количество зверей заметно сократилось. «Говорю, шубу себе сделаю, буду, как богатый аристократка, в ней ходить», ответила девушка, сцеживая кровь в котелок. «Так лето же, жарко еще. Все равно сделаю и буду ходить, назло белкам». «Ха-ха, боевая девка, ничего не скажешь», — рассмеявшись, ляпнул барон. «Сейчас кто-то с дерева полетит за девку. Какая я тебе нафиг девка, Виктория Викторовна Ронина, для самых тупых баронов». «Прости, кровь прям пьянит. Кажется, что могу убивать зверей голыми руками», — весело ответил Игорь. «Так, барону не наливать, пусть отойдет от первой порции. Он, походу, уже перебрал», — сказал я, обращаясь к Вики. «Да ладно, весело же», — смеясь, ответил он. «Я не шучу. Пока не отойдешь, больше не пей крови и не ешь мясо. Такая эйфория очень быстро закончится твоей смертью». «Ты ведь маг, может, покажешь что-нибудь?» — спросил я. «Да у меня дар не совсем боевой». — Я могу ускорять рост растений, поэтому, боюсь, это не сильно нам поможет, — ответил барон. — Тогда осторожно попробуй повлиять на рост нашего дуба. Сольешь ману, быстрее прокачаешь способность. — Да и эйфория быстро уйдет, сказал я, заприметив очередную белку, крадущуюся к нам по ветке. — Хорошо, попробую, — сказал парень. И, приложив руки к дереву, стал что-то делать. Единственное, что заметил, — это дымку, окутавшую в ладони, и все, больше никакого эффекта. «Все, я пустой. Можно мне крови? Через полчаса. У тебя и так переизбыток в организме. Пусть израсходуются, а время еще есть. Да уверен, новых еще насобираем», — сказал я, ловко подняв копье и насадив очередную белку на свое копье. Свернув ей шею, предварительно позволил себя укусить и поцарапать. Бросил ее тушку к Вике, чтобы она разделала и ее. Заодно увидел, что кровь остановилась практически сразу, а ранки начали заживать прямо на глазах. Понятно, что сейчас эффект дает кровь мутировавших животных, но в любом случае процесс стал проходить раза в два быстрее. Взяв котелок, сделал три больших глотка и вернул его обратно Вики, которая, выпустив очередной фаербол в соседнее дерево, допила остатки крови и стала собирать с новой тушки, осторожно надрезав шею. Похоже, девушка действительно решила собрать шкурки белок. «Ну и ладно, пусть занимается». На востоке небо уже начало светлеть, невзирая на тучи, и стало заметно светлее. Большинство зверей ушло, оставив только несколько небольших волков, которые доедали остатки от пиршества и еще пять белок, которые мелькали на соседнем дереве. В итоге они не решились продолжить нас атаковать и, прыгая с ветки на ветку, скрылись в лесу. «Вика, сожги последнюю ветку и готовься к отдыху. Сейчас вы отдыхаете, после чего, если все нормально, мы отправимся к деревне. Думаю, большая часть камня разрушена. Звери должны уйти из этого района к стене. И мы можем добраться до поселения без особых проблем», — сказал я, взяв протянутый кусок печени и только что освежеванной туши белки.